Глава 64. Ещё одна страница, последняя вариация на тему. Историк и звезда гуляют в лесу, окружающем дом в Гейдельберге. Он рассказывает ей о своих особых отношениях с Гитлером. Указывает на то, что именно Карл-Мария Хэтлаге, его подчиненный эсэсовец из Бюро проектирования и строительства в Берлине, Догадался об истинной природе их взаимоотношений с Гитлером, спросив, выходя с совещания. «Знаете, кто вы такой? Вы несчастная любовь Гитлера». И он признается историку, что был невероятно счастлив, услышав это. «Я был счастлив», — говорит он ей. «Боже, как же я был счастлив! Вы почувствовали себя польщенным? Польщенным? Польщенным? Да нет же! Пьяным! От радости.